37. -я. Бойся своих желаний. Лемар. «Ты уговорила его величество отправить приглашение Ролане?» «Нет, я, конечно, знал, что моя старушка, пусть и леди благородных кровей, но нос при желании может утереть любому». «Это было легко», — важно кивнула бабушка. «Его величество был частым гостем в нашем доме», — отмахнулась она. Он рос у меня на глазах. Помню, как один раз отлупила его и твоего отца метлой. За то, что они... Хм. Кашлянула хозяйка поместья, понимая, что коснулась запретной темы. За то, что они... Что?» Хитро улыбнулся я, подталкивая бабушку к продолжению рассказа. «Неважно», — фыркнула она. «И не вздумай ляпнуть это своему отцу. Он будет не в восторге», — поморщилась моя старушка. Я знал, что пока никто не видит, король обращается к бабушке тетушка, А еще знал, что он уважает ее и считает своей семьей, Как моего отца вместе со мной. Монарх рано лишился родителей. спланированное ли это было нападение или же нет, никто не мог точно сказать. Во время него старший брат короля, наследный принц, тоже был убит. Взрослеть его величеству пришлось рано и быстро. Как и выбирать себе супругу которая скончалась около пяти лет назад от какой-то хвори. Боги не дали им детей, и для Его Величества это было больной темой. Не скажу, что он безответственный правитель. Скорее, тот, кто потерял смысл жизни и просто живет дальше, ожидая своего часа. «Значит, Ролана должна была вчера получить приглашение на бал», — кивнул я. «Смотрю на тебя, и моя душа поет. бабуля всплеснула руками, прикладывая их к сердцу. «Наконец-то ты выбрал себе спутницу». Отсказанного вошедшая в комнату, служанка выронила вазу из рук. «Что такое?» — нахмурилась моя старушка. «Госпожа, простите», — залепетала девушка. «Я так виновата. Прибери здесь все. Махнула рукой бабуля с сожалением, смотря на вазу, которую я точно это знал. Ей нравилось. «Да, госпожа». Служанка суетливо собирала осколки с пола. «Простите, составишь компанию?» Посмотрела на меня моя старушка. Но я хотел продолжить изучать бумаги отца. «Я не отниму у тебя много времени», — ласковым тоном произнесла женщина. «Сегодня в лавке ювелирного умельца пополнение товара. Мне нужно прикупить что-то новое для Бала. Я должна блистать». «Ты всегда блистаешь», — произнес я без тени лукавства. «Спасибо, мой дорогой». Добродушная улыбка тронула уста пожилой женщины. «Но этот комплимент тебя все равно не спасет. Ты едешь со мной, лимар Я, конечно, мог встать в позу и отказаться, но мы и так мало времени проводили вместе. Поэтому решил согласиться и принять предложение. Да и что уж греха таить, не терял надежду встретиться на рынке с ее сиятельством. Мало ли, вдруг Ралана тоже придет в ту лавку, в которую собралась бабуля. Поездка в экипаже была быстрой. Это все потому, что я пребывал в раздумьях, представляя, как вытянуться в физиономии аристократичных барышень, когда я приглашу графиню на танец. Для них это станет неприятной неожиданностью, которую потом будут обсуждать на каждом углу. Ведь все смогут понять мои намерения к дочери графа, покинувшего этот мир. На улице было не раннее, но все же утром, и народу оказалось предостаточно как и аристократов, важно вышагивающих и не обращающих внимания на простой люд. «Леди Уинсоун», — суетливо спешили они к нам с бабулей, заметив среди толпы, — «Лорд Уинсоун, наше почтение». Как и вся остальная знать, они пытались завести с бабушкой беседу, но она уже давно научилась обходить прилипал стороной, дав вежливо понять, что у нее нет ни времени, ни желания на пустую треп с ними. Поэтому мы двигались дальше, оставляя за спиной не добившихся своего дамы-господ. «А вот и та самая лавка», — улыбнулась мне бабуля, убирая руку со сгиба моего локтя, который я, как того и требует этикет, предложил ей. «Здесь тебя подожду». Я всю рыскал глазами по толпе, желая увидеть Ролану, но ее нигде не было видно. «Хорошо», — кивнула бабуля. «Будь осторожен», — шепнула она мне. «А что такое?» — устремил я на нее взгляд. «Опасайся бестолковых кор, которых здесь сегодня предостаточно». Лучезарная улыбка дьяволицы тронула губы бабули. «Хорошо. Не удалось сдержать смешок. Если их будет много, позову тебя на помощь». «Договорились». Подмигнув, она скрылась в лавке ювелирного мастера, прикрывая за собой дверь. Встав сбоку от нее, ступил в тень и скользил взглядом по проходящим мимо людям, как вдруг. Лорд Винсон!» — послышалось, слегка визгливое, что мгновенно заставила напрячься. Какая неожиданная и безумно приятная встреча! Вот ты ее здесь только и не хватало. Сместив внимание на спешащую со всех ног леди Ди Таймин, ту самую, которая висла на мне на балу, едва не скривился. Но пусть она и вызывала не самые лучшие эмоции, все же поступи я так с ней, то унизил бы девушку прилюдно. Хотя она и сама с этим неплохо справлялась, своими навязчивыми выходками опускаясь в глазах общественности. «Леди Дей Таймин», — кивнул я приветственно дочери одной из знатных семей нашего государства. Она, что являлась дурным тоном, подбежала ко мне и чуть не грохнулась на землю, запутавшись в своей длинной юбке. «Я так рада видеть вас!» — кокетливо хлопала ресницами брюнетка, обмахиваясь кружевным веером. «Не могу сказать того же», — хмыкнул я мысленно, на деле же выдавливая из себя дежурную улыбку. «Вы, наверное, сопровождаете леди Уинсоун?» — догадалась девушка. «Скоро бал?» — кивнула она. «Дамы тщательно подготавливаются к столь знаменательному событию». «Иди уже куда шла!» Обращался к ней безмолвно, не собираясь поддерживать разговор. «Надеюсь увидеть вас там», — повела она плечиком, улыбаясь. Хотелось закатить глаза, но я не мог себе этого позволить. Сейчас, стоя напротив этой избалованной и легкомысленной девицы, я сравнивал ее с Роланой и понимал, что только с дочерью графа мне хотелось быть самим собой, таким, какой я есть. Леди Дитаймен все болтала и болтала, хихикая, а я надеялся, что бабуля не будет долго возиться с украшениями и быстро определиться с выбором. Секунды бежали, а бессмысленный словесный поток знатной особы все не прекращался. «Какая же ты бестолковая!» — заключил я, слушая рассказ о том, как с самого утра настроение этой девицы не заладилось, так как служанка не смогла подобрать заколку в тон ее платья. Я был поражен до глубины души ее эгоизмом и ограниченностью в развитии. Да ты рядом с Роланой не стояла. Ее заботят судьбы людей о тебе, шмотки и побрякушки. Хотелось рыкнуть ей в лицо, но я держался, хотя мое терпение было на пределе. «Расскажу подругам, что встретила вас, и мы так славно поболтали», — хихикнула девушка. «Ой», — округлила она глаза, — «у вас тут...» Она подошла непозволительно близко и протянула руку, касаясь рукава моего камзола. «Что вы делаете?» Отстранился я, смотря холодно и недовольно. Она вела себя так, будто мы с ней близки. Что-то мне подсказывало, что это была спланированная игра на публику, которой, как назло, было предостаточно. «Полный вам лорд!» — надула губа девица. «Я лишь хочу убрать пух с вашей одежды. Она вновь настырно шагнула вперед, вскидывая руку. «Не нужно». Я опять отступил на шаг назад. Она устремилась за мной, но тут то ли случайно, то ли намеренно. ее нога подвернулась, и нахалка полетела на меня, впечатавшись носом в мою грудь. Ошеломленный происходящим я замер, а вот девицу, похоже, все устраивало, так как она еще и ладони свои прижала к моей груди, не спеша отстраняться. Только я хотел отпихнуть от себя потерявшую все приличия липучку. Как двери лавки распахнулись, и на пороге показалась счастливо улыбающаяся бабушка. Лимар, смотри!» Растерялась она от увиденной картины. «Кого я встретила?» Глаза моей старушки недобро прищурились, но не это было самым худшим. А то, что за ее спиной показалось так, кого я так надеялся увидеть. «Ролана Мэйлин».